Все делалось по испытанному московскому образцу. В Москве собирались у Четверикова, у Ромашовых или у Тимофеевых. На квартирах треп шел свободнее, чем в лаборатории. Немцы к себе домой не звали. Все трепы происходили у Тимофеевых, в их тесной квартирке. Бух находился в 25 километрах от центра Берлина. Сейчас Бух ⁇ это Берлин. А тогда между Бухом и собственно началом Берлина было примерно 10 километров. Так что жили и работали как бы на отшибе, что во всех смыслах было удобно. В Бухе были выстроены огромные больничные корпуса на четыре коек, туберкулезная клиника на две коек, многие другие клиники, всего на 15 тысяч коек с обслуживающим персоналом и институтами. Какое счастье было работать ни на что не отвлекаясь. Работать с утра до ночи ничего слаще быть не могло. Во-первых, он закончил работу по феногенетике, действия генов и их совокупности в ходе развития особи. Отличную работу. Затем в 1927 году вместе с Лелькой две хорошие работы по популяционной генетике. Это обосновало ранее выдвинутые Четвериковым идеи. Он расширил фронт своих исследований, чувствуя в себе все растущие силы. Он привлекает к своим работам физиков – Макса Дельбрюка и Карла Гюнтера Циммера. Сокращенно его звали КГ. Все имели прозвище или клички. Калюша, кроме Калюши, получил еще короткое и легкое имя Тим. КГ был флегматично нетороплив, невозмутим, работал методично, не спеша, и поэтому успевал сконструировать все необходимые установки для облучения разными видами лучей, создал методику измерения доз облучения, которой пользуются и поныне. Как рассказывает Николай Викторович Лучник, они прекрасно дополняли друг друга. Тим и КГ – горячий, нетерпеливый, шумный и медлительный, попыхивающий трубочкой над чашкой черного кофе. Казалось бы, не схожесть, казалось бы, противоположность. Тем не менее, сошлись и на многие годы. Противоположные не значит противопоказанные. КГ был экспериментатором, рассказывает лучник. Для обсуждения безумных идей у Тимофеева были другие друзья. Физик-теоретик Макс Дельбрюк, Паскаль Ордан, Джон Бернал. Тут зубр неизменно басил, голубь мира. В данном случае... «Зубр» означает уже другое время – 50-е, 60-е годы. Для многих, прежде всего для сверстников, он оставался колюшей, для тех, кто знакомился с ним в зрелости, он был «Тим». Прозвищ ему хватало, он и сам раздавал их достаточно щедро. «Что это за человек?» – удивлялся он. «Если ему нельзя дать никакого прозвища, это совершенно невыразительный человек». С Германией у советской страны в 20-е годы были наиболее дружественные отношения. После Рапальского договора 1922 года Германия первая устанавливает дипломатические отношения с молодой советской страной, налаживает торговлю, позже заключает договор о дружбе и нейтралитете. Создаются совместные издательства, акционерные компании, проводятся встречи советских и немецких физиков, электротехников, химиков. Выходят немецко-русские журналы. Поразительно быстро завоевал он авторитет, этот русский, командированный Советской России. Надо отдать должное и немцам, и всей тогдашней научной среде. Русский, советский, их это нисколько не смущало, так же, как и его молодость и самоуверенность. Кроме того, наше мнение о нас самих влияет на мнение других о нас, а мнение о себе Калюша был высокого. В 1926 году Четвериков напечатал теоретическую работу, которая стала классикой, о некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения генетики. Он показал, что природные популяции не обходятся без внешнего давления. Поэтому надо ожидать, что популяции содержат много разных мутаций. Они впитывают их в себя, как губки. Калюша экспериментально подтвердил этот вывод. Наловив несколько сотен мух, он получает потомство и выуживает оттуда 25 разных мутаций. В 1927 году он публикует генетический анализ природных популяций дрозофилы. В том же году Четвериков приезжает в Берлин на пятый Международный генетический конгресс и делает доклад на эту тему.